Если вы за двадцать лет растеряли тех, из-за кого вы стремились попасть в Джокей Клоп или в Академию, то в перспективе стать членом какого-либо из этих объединений уже не будет для вас ничего соблазнительного. Словом, продолжительная связь, так же как и отъезд, болезнь, уход в религию, вытесняет прежние образы. Когда Сван женился на Одетте, то с его стороны это не было отречением от светского тщеславия, потому что Адетта уже давно в духовном смысле этого слова оторвала его от света. Если бы дело обстояло не так, то и его заслуга была бы больше. Именно потому, что позорные браки предполагают отказ от более или менее почетного положения ради душевного уюта, они вызывают у всех особенно глубокое уважение. к позорным бракам конечно не относятся браки из за денег и бы не было еще такого случая когда бы супруги один из которых продался в конце концов не были бы приняты в свете хотя бы по традиции насчитывающие великое множество примеров и для того чтобы иметь только одну мерку и одну колодку С другой стороны, сван, натура художественная, а не извращенная, во всяком случае получил бы известное наслаждение, спариваясь, как при скрещении пород, которое производят менделисты и о котором повествуется в мифологии, с существом другой породы, с кэрсгерцогини или с кокоткой, вступая в союз с особой царской фамилией или в неравный брак. Мандилисты то есть последователи известного ученого-генетика Иоганна Менделя 1822-1884, изучавшего законы наследственности, о котором повествуется в мифологии. В греческой мифологии немало рассказов о существах, являющихся как бы результатом скрещивания человека с каким-либо животным, например, о сиренах, девы, рыбы кентаврах, люди-кони и так далее. При мысли о женитьбе на Адетте Свана волновал и совсем не из снобизма только один человек во всем мире — герцогиня германская. Напротив, Адету она беспокоила меньше всего. Адетта думала лишь о тех, кто находился непосредственно над ней, а в империи она не залетала. Когда же Сван думал об Адете, как о своей жене, он всегда представлял себе тот момент, когда он приведет ее, а главное свою дочь, к принцессе делом Лом, которая вскоре и из-за смерти своего свекра стала герцогиней германской. Ему нравилось представлять себе жену и дочь не где-нибудь, а именно у герцогиней. И он умилялся, придумывая, что герцогиня скажет о нем Адете, что скажет Адете, герцогиня германской, вызывая воображение, как ласково будет герцогиня Жильбертой, как она станет баловать ее и как это польстит его отцовскому самолюбию. Он разыгрывал сам с собой сцену знакомства с такой точностью вымышленных подробностей, какую обнаруживают люди, рассчитывающие на что бы они употребили выигрыш, сумма которого они загадали. Если некий образ, сопутствуя нашему решению, в известной мере обосновывает его, мы вправе сказать, что Сван женился на Детте, чтобы познакомить ее и Жильберту, познакомить без свидетелей и, если возможно, так, чтобы никто никогда об этом не узнал, с герцогиней германской. Из дальнейшего будет видно, что именно это единственное, чистолюбивое его желание, касавшееся светских знакомств его жены и дочери, так и осталось неосуществленным. На него было наложено строжайшее вето, и Сван умер, не предполагая, что герцогини когда-нибудь с ними познакомятся. Еще видно будет из дальнейшего, что герцогиня Германская сблизилась с Одеттой и Жильбертой уже после смерти Сваны. И, пожалуй, с его стороны было бы благоразумнее, если уж придавать значение таким пустякам, не представлять себе будущее с этой точки зрения в чересчур мрачном свете и не терять надежды, что чаемое сближение произойдет, когда его уже не станет, и он не сможет этому порадоваться. Работа по установлению причинной связи, в конце концов, приводит ко всем достижимым целям, а значит и к тем, которые представлялись наименее достижимыми. Но только эта работа идет в иных случаях медленно, а мы еще замедляем ее своим нетерпением, которое вместо того, чтобы ускорить, тормозит ее, замедляем самим фактом нашего существования. И завершается она, когда обрывается наше стремление. а той и жизнь.